Глава четвертая. Ограбление серебряного поезда. Я п р и п л е л с я из Ульбурга за две недели до встречи всех атаманов, гулявших близ долины Святого и о х и м а Потом почти месяц мы договаривались, судили, редили. Время прошло не зря. Отоспался, выричил свои ссадины, но про ночь с м а р т а я не говорю, кажется, вернул себе б ы л у ю форму и даже поднабрал весе. Почти избавился от мозолей, натёртых кандалами. Волосы его р о д у брить не стал. Марта поначалу возмущалась, мол, к о л и ц я ничего, п р и т е р п е л о с ь Ну, а верну себе прежний вид, я решил не раньше, нежели снова вернусь в Ульбург, а я вернусь. У р а з б о й н и к а в котором я прибился, выполнил очень удачный период. Толи купцы перестали ездить, толи крестьяне попадались только из окрестных сел и деревень, своих нельзя. Но весь месяц прошел без добычи. На дело я с ребятами не ходил, но и на х л е б н и к о м себя не считал. Все это время мы жили за счет муки, позаимствованной у братьев язычников. ж а л ь только что телега и конь так и остались в Ульбурге во дворе х а р ч е в н и Надо Жака глобле п р и с м о т р и т я ведь с него еще спрошу из-за л о ш а д ь и за все остальное. Я п о с а л с я что народ не придет, м а л о л и что обещали. Куда легче ловить по дорогам пьяных купцов, резать одиноких крестьян, возвращающихся с ярмарки, р а да сказать к у б ы ш к а медики, чем рисковать собственной шкурой, позарившись на талер. Но люди подходили всю ночь, шли поодиночке и отрядами, правда самая большая группа насчитывала не больше д в а д ц а человек. Правильно когда-то говорил мой профессор, запоминал имя, что древние люди составляли племена не более д в а человек, включая женщин и детей. Меньше забьют соседи, а больше не прокормить. Среди разбойников не было ни женщин, ни детей, чего им тут делать? И вообще подольше пообщавшись с мартой и другими бандитами понял. что разбойники, обитавшие в лесу круглый год, фантазия. Тот парень из шервудского леса, которого мы повесили, был исключением из правил. Локсли и его банда были изгоями. х р и с т и а н с к а я о б щ и н а ж и в е т по своим законам, знают только два вида наказания: порку и смерть. Вастуха, запустившего в ы п р ю т в а с т у х а запустившего костную ж у ж у лук, пьяницу, в а р и ш к у укравшего в первый раз, если не конокрад, за второй раз забьют насмерть. Но тело похоронят на кладбище, утешат вдову и не дадут пропасть детям. Изгой — это тот, о кого не хочет с я м о р а т ь руки. Выгоняют сыновей, обидевших п р е с т р е л ы х родителей, и родители не з а б о т и в ш и т с я о детях. Могут выставить п а р н ю чтобы х о т е л невинную девку и отказался жениться, а еще насильников. С этими разбираются особо. Бывало не раз, когда девка сама дает, а потом вопит: т д е в с т в е н н о с т ь украли, замуж хочу». Когда собираются умудренные опытом люди и решают, кто прав, кто виноват. Если поймут, что оговор, д е в к у поставят д е н ь к а на двух позорные колодки, и после этого замуж ей уж точно не выйти. н о к о л и установлено будет, что взяли силой, то обидчику положено наказание. В рукава удевают ж е р т в привязывают ее веревками и отпускают на все четыре стороны. Марта и ее подручные тоже исключение. Мужеловцы в б ы в з д е р у л и на ближайшее о с е н и е как бы они не скрывали свои пристрастия. А Марта была бы не резаная, взял бы ее у ж е н ы какой нибудь вдовец, а что? Но возраст е ф р о й л е н не юница. Так это сплошь и рядом бывает. Не девушка, т а к г д е ее, слышишь девственницу. Убийца-разбойница, подумаешь. Зато х о з я й с т в о будет прирастать, а для работы п о д о м у можно и кухарку нанять. Нормальный разбойник это обычный крестьянин. Есть п е й з а н и что ходят на заработки в город, особенно если не урожай, а т я г л о с е н ь о р у в ы н ь и п о л о ж и Выполняют там грязную и тяжелую работу. А что они еще умеют? А умели бы так в деревню бы и остались. А есть и такие, что ходят на разбой целыми деревнями. Уходят на дело поздней осенью, в начале зимы, когда урожай собран и отгулены свадьбы. Жена остается дома, а к р е с т ь я н и н взяв на подмогу соседей и родичей, уходят разбойничать. Лучше всего, когда есть взрослые дети, тогда и доля больше. Опять таки, умный хозяин не поведет на промысел, всех сыновей не будет рисковать. Да и на хозяйстве нужно кому-то остаться. Тех, кто работал, давали запах н е м ы о г о т е л а и б л е д н а я к о ж а п е й з а н и и так не очень-то любят мыться от дождя до дождя. но хотя бы б е р ё е меняют, а когда неделями ночуешь в шалаше под кустом и работа все больше по ночам. Но ни ухоть я никого не собирался, меня интересовало другое, какое имелось оружие и как они относятся к дисциплине. Ножи, топоры и дубинки были у каждого, а луки у четверти воинства. Стало быть, лучников человек тридцать, а это уже отряд. Пойдет. А с дисциплиной? Колонна ш р е н г и мне их не ставить, в б о й н а рыцарскую конницу не водить, а для того, что нужно, сгодятся. Нам предстояло нешуточные дела, о грабить серебряный поезд, как имелся н а народе длинный обоз в две дюжины телег, не меньше, а бывали годы что и четыре-пять дюжин, который раз в три месяца привозил на рудник продовольствие, свежих латников, инструмент ы и вывозил серебро. Нападать на него никто не пытался. Охрана, сотня опытных бойцов, проглотит не разово и всех, кто п о к у с и т с я на собственность графа. Верно, атаманы судили делили бы еще не один месяц, если бы не корфюрст. Курфюрст не относился к князьям, избиравшим императора. Это был атаман и м е в ш и й под рукой десять человек. Его отряд гулял в долине Святого и о х и м а не пуская туда чужих. Если бы Курфюрст не дал согласия, то вообще бы ничего не было. С другой стороны, он и сам давно примерился к серебряному поезду и облизывался на серебряный р у д н и к фон Флика, но с е л ё н о к не хватало. В мирной жизни Курфюрст был оружейником, откликался на имя Евгений. Стало быть, мы с ним тёзки. Правда, он-то про это не знал. У простонародья многостовные имена не в ходу, поэтому меня звали так, как я представился. Эндрю переделал его в а н д р и я ш а Среди вожаков Евгений имел репутацию рассудительного и справедливого человека, бывал к р е с т и й с к и м судьем по спорным вопросам, но кто неправильно мужика обидел, скотину не ту увел и прочее. На сходе его избрали старшим атаманом. Меня человека неизвестного, пусть и знавшего русское слово, предложившего план ограбления, никто не избрал бы начальником. Курфюрст, пообщавшись со мной, сумел так всех поставить и построить, что люди слушались меня безпрекословно. Но если кто начал и н лорчать, то имел дело вначале со мной, а потом с курфюрстом. По моим представлениям, Еген был еще безобразно молод, лет тридцати пяти не больше. Ни умом его бог не обидел, ни силушкой. Такому бы парню с л е д о в а л о родиться в дворянской а то и королевской семье. Но даже будучи сыном простого кузнеца, он не ограничился, как его отец и дед. Колко и подковы до п е р е д е т к и л о м а н ы х кос, о х о т и ч ь ножи, а стал первоклассным оружейником. За его клинками приезжали рыцари самых отдаленных уголков ш в а п с о н и и а к и р а с ы что выходили из мастерской Евгена, не п р и в а в и л и ни копья, ни стрелы, разве что арбалетный болт. Каждый панцирь стоил, может, и меньше, чем мои бывшие доспехи, но прилично. И деревник жил оружейник, была не крепостная, а вольная императорская. Живи, даруйся. а д казалось, зачем человеку выходить на большую дорогу. Лет десять назад купцы, покупавшие доспехи, у г о в о р и л и о р у ж е й н и к а выпить с ними чарку вина. Отказаться неловко, ты да что будет з д о р о в я к у с одной чарки? Нато ли силы не рассчитал, п т о ливино было секретом, но скоро Евгений стал совсем пьяным. Но ну, потом купцы усадили парня играть в кости, и, конечно же, он проиграл. Проиграл все мечи и кирасы, огромную сумму денег, да к р а с а в и ц у ж е н у в п р и д а ч у Чтобы отдать долг, пришлось заложить р о с т о щ и к у и у д е ю мастерскую. Спустя годы можно было кусать локти, ругать себя и с е т о в а т ь на негодяев, но п о з д н о Чтобы отдать деньги, на которые и справно капали проценты, е в г е н и е выходил из мастерской днями и ночами, и он уже почти вернул долг, как случилась новая беда. Любимая жена всю ночь ублажавшая похотливого скота не п о п я т н у л а мужа ни единым словом, от чего ему было еще горше, но не выдержав позора, наложила на себя руки. Приор не хотел хранить самоубийство на освященной земле, и опять пришлось брать займы, чтобы по ж е р т в о в а н и м обеспечить жене отпущение грехов. Конечно, настоятель не обещал полной индульгенции, но с о д е а с и е Талеру душа супруги попала в чистилище, из которого она должна была в скорости перейти в рай, но за особую плату. Будь он один, е в г е н продал бы мастерскую и у т е в какой-нибудь г о р о д где его талант нашлось бы применение. Но на руках оставались двое сыновей, престарелая и мать и родители жены. Поэтому здраво подумав, он переговорил с парой соседей и вышел на первую охоту. Соратники е в г е н и имели доспехи и хорошее оружие, стало быть, шанс остаться живых был выше, чем у других. Охотились они в долине Святого Ефима и а х и м а м е л е в сорока от деревни нельзя гадить там, где живешь. и а х и м стали не было конкурентов. Слишком часто ездили солдаты, сновали стражники, имперские чиновники всех мастей и уровней. Да и обос с м е р т и т е самые клетки, с которыми я был неплохо знаком, наводил страх. Вместе с тем через долину любили ездить купцы ч у в с т в у в а и и себя в безопасности. Банда Евгена никого не грабила, Боже упаси. Просто к хозяину или старшему каравану подъезжал неприметный человек, п р е д л а г а в ш и й заплатить пять процентов от стоимости товара, е д н у ю пошлину. В сущности вполне приемлемая цена. На первых порах неприметного посылали куда подальше, норовили побить. а дальше у тех, кто отказывался платить, ночью вдруг спыхивала одна из телег с товаром. Утром опять приходили постанции и предлагали заплатить, но если же нет, случался пожар, который уничтожал половину груза или кони, п о я в ш и е с в е ж и й травы, вдруг начинали падать. После третьего раза купцы поумнели, даже те, кто имел хорошую охрану, предпочитали платить, в о е в а т ь как известно накладные, а убытки, понесенные из-за самозваных н с б о р щ и к о в относили на счет покупателей. Другие атаманы не раз пытались узнать, в чем тут хитрость. Под к р а с н ночью к о б о з у поджечь одной из телег, хотя и сложно, но можно. н а к а к заставить вспыхнуть то, что в сущности гореть не должно, в о с с железными подковами или с горшками. Или чем Еген умудрялся посыпать траву, чтобы к о н и валились ног, но полежав час, другой вскакивали. Это, кстати, тоже приносило хороший доход. Но сам атаман своих секретов не выдавал, а его подручные даже в з р е д н о м подпите и не могли рассказать о том, чего не знали. Вначале падает дерево спереди, потом сзади, а уже потом выскакивают люди с дубинками и топорами. А там как пойдет. Если охрана сохранит присутствие духа, отобьется. Если не сохранит, не отобьется. Все просто. По с е м у умные купцы на о х р а н е н и е экономят, понимая, что лучше переплатить, чем потерять все. Если нет денег, надо объединяться с такими же безденежными и ехать вместе. Дело то ведь не только в силе. Разбойник не полезет туда, где знает, что получит отпор. Купец, которому есть что терять, дерется лучше, а разбойнику вместо д о б ы ч и получить стрелу в бок или к о п е ь в зад, оно ему надо. Лучше подождать, потому что купцов неумных, жадных и ч е р е с ч у р т о р о п л и в ы х тоже хватает, иначе чем бы кормились бандиты. Когда впереди первые лошадины морды упала п о д р у б л е н н о е дерево, солдаты привычно напряглись, приготовившись к отражению атаки. Арбалетчики взяли на п р и ц е л подозрительные кусты, а к о п е й щ и к и подняли щиты г о т о в я с ь прикрывать и себя, и товарищей. Минуты ожидания тянулись м у т о р н о как старая кожа на новом барабане. И тут на макушках д е р е в ь в раздалось шевеление, щелк, п р о п е л о т е т и в а и нетерпеливое с т е л а п р о н з и л а воздух. Кар, з л о б н о раздалось в ответ, и з б л и ж а й ш и х кустов спикировала несколько разъяренных ворон, поспешивших обругать и обгадить незадачливого с т р е л к а у б р а т ь дерево, распределился коренастый мужчина в к и р а с е Фигура знакомая, да и голос тоже. Ба, так э т о в а с с а л граф фон Флик, а герман фон ш л ю ф е н д о р ф с о б с т в е н н о й персоной, тюремщик, м н я щ и й себя рыцарем. Кто он там еще, управлятель земель? Тогда все правильно, кому как не ему, граф поручит перевозку ценного груза. Что же, нервы у управлятеля крепкие, посмотрим, что будет дальше. А дальше ярду через десять у меня были приготовлены новые деревья, и опять потянулись минуты ожидания. Опять дерево упало спереди, другой сзади. к о п е й ч к и н а ц е л к л и копья, арбалетчики направили арбалеты, и опять н е д о в о л ь н о е карканье. На третьей точке упавший стол з а д е л т а к и переднего коня, его шла о б н а ж а н и е резануло по сердцу, и опять тишина, нарушенная командами и руганью. Ругался ш л ю ф е н д о р ф р о н я л и с ь с т а ж н и к и Третий раз пустышка. Разбойники, получившие приказ не стрелять, не л е з без команды, сидели тихо, как мышь под веником. Я как раз и опасался, что мужицкая вольница не вовремя начнет орать и сагубит все дело. Но, видимо, сказал с привычкой часами сидеть в засадах и убегать только по команде старшего. Молодцы! Охранники, державшие ее обе стороны дороги, поняли, что атаки на этот раз не последуют. Вот арбалеты опущены, а то и совсем разряжены. Нельзя ее долго натянутыми держать. Щиты сложены на телеге, а он, Штюфендорф, обойдя весь обоз, махнул рукой, приказывая трогаться дальше. Однако перед н и й в о з к а к не старались погонщики, не хотел трогаться. Я выбрал себе такое место, откуда было не только видно, но и слышно почти все, о чем разговаривали обозники. Долго возиться будете, з а р л у п р а в и т е л ь подойдя к телеге. Не хочет кобыла идти, обреченно сообщил ему возчик, неопределенного со с т а мужик в широкой куртке с капюшоном. Что значит не хочет? в о з м у т и л с я ш л ю ф е н д о р ф А вы на что? Заставьте. Не пойдет она, авторитетно заявил возчик, напугана. Да и сами подумайте, в а ш а милость, лиси на т вот р е т и й распады. Тут бы и человек испугался, а не то, что конь. Распрягайте и ставьте запасную, приказал у п р а в и т е л ь Да побыстрее, мать вашу. Пока р а с п е г а л и кобылу, охрана обменялась впечатлениями. в с е х б л и ж е к о мне стоял и дволатник, а молодой и довольно пожилой, постарше меня, с вислыми седыми усами. Разбойники шутки шутят, а дяденька предположил молодой. Разбойники вы шутить не стали, рассудить не ответил Седаусы. Они бы уже напали. Кто же тогда? А хрен его знает, п о ж а л п л е ч а м и пожилой. э л ь ф э т о уверенно сказал м о л о д о и м н е д е д говорил, что духи любят е с л шуточки шутить. т о г д а уже гномы усмехнулся Седаусы, не хотят, чтобы мы их не серебро увозили, вот и пакостят с у о л о ч и Ты бы дяденька поосторожней, а гномах-то испуган з а з а р а л с я юнец. Дурак ты парень. к о л и бы захотели, давно бы всех рудники накрыли. Копии серебряные уже не первый век копают. Еще год другой даже каторжникам ничего не останется. А мы что? Наше дело маленькое, привести, увести, ты клювом-то не щелкой, арбалет на готове держи. Седоусы, в отличие от прочих, свое оружие на телегу не складывал. Были бы все охранники такими, нам пришлось бы не в пример хуже. Так кто это? Не унимался молодой эльфы. По сторонам с м о т р и щ и нок разозлился старый. Эльфы и гномы разбойники, это мать их так. А такие, как ты, оборот м уже и арбалеты разведили, а эти сулочи сейчас раз да нагрянут. Я невольно усмехнулся. Старый солдат пришел к тому же выводу, к которому во время диспута у нас приводил наш доктор и н в и н с и б и л и с уверявший, что п р о с т е й ш и е объяснение с а м ы е л у ч ш и е Ого, я еще чего помню. К разговору прислушался не только я, но и охранники остаются и посты, они стали сбиваться в кучки. А тут наконец-то р а с п р я г л и переднюю лошадь и повели ее в конец обоза. Пожалуй, лучшего момента не выпадет. в з я в н о п р и ц е л ш и ф е н д о р ф а я з а р а л так, что присели и лошади. Лучники, п л и Сам спустил крючок арбалета, убивая из строя командира. С горы, поросшей лесом, понеслись стрелы. Крестьяне-разбойники, привыкшие добывать еду с помощью лука, почти не промахивались, а с т р а ж н и к и с б и в ш и е с я в кучу, не успевали схватить с телег щиты. н о это были солдаты. Еще чуть-чуть, они в ы с т о я т оборону, и атаковать их будет трудно. Пора. Я выскочил из укрытия и потрясая коротким копьем широким жалом, что заскал сараи, закричал срубая первого подвернувшегося стражника вперед. Разбойники, р а с п а л я я себя г и к о н ь е м и криками, понеслись вниз, резая с в о х р а н н и к о в Латники, оправившись от растерянности, сражались яростно и умело. Седаул с т б р о с и л щитом одного из нападавших и поймав на копье, второго закрылся им от третьего. о с т а в и в копье в теле убитого, причем сбил с ног какого-то мальчишку, наступил на него и вытащил меч, наискось полоснул еще одного. Старый р у б а к а был хорош, дать ему волю, всех перебьет. Я ударил его в щит, отвлекая от мальчишки, которого он собирался проткнуть. Небрежным движением старый солдат оттолкнул м о е оружие, а потом достал свой клинок, норвей п о п а в ш ь м н е в грудь. п а р и р о в а в меч д р е в к о м копья, я начал атаку. Седаусы удивленно приподнял бровь. Но еще бы, среди разбойников редко встречаются те, кто может помериться силой или умением с опытным солдатом. Но удивление не помешало принять ударный э ф е с и провести ответный прием. Седаусы был отличным воином, но он допустил ошибку, посчитав, что имеет дело с копьем, и не стал отвлекаться на моё обратное движение, а им то я и разрезал ремешок солдатской каски вместе с горлом. Между тем бой уже подходил к концу. если бы хотя бы ч е с т ь охраны была также умела, как мой противник, на бы пришел швах. И не помогло бы ч и с т о е п р е и м у щ е с т в о лесных бродяг. Но умелых бойцов оказалось немного. Экономил что ли граф Лик? А зря. Кто-то пытался сопротивляться, но был с м я т бандитами, а кто-то бросал оружие и поднимал руки. Зря поднимал, потому что пленных было решено не брать. Жаль обозных мужиков и вощиков, но что поделать? Никто их н а с и л ь н о возить серебро не гнал, сами вызвались. Одна поездка о п л а ч и л а с ь так, что можно было безбедно жить целый год. Пахали бы землю, были бы живы. Разбойники еще добивали последних солдат, а я нашел того, кого искал. Господин фон Шуффендорф лежал на подмороженной земле и с и л а л с я в ы р ы т ь из живота арбалетный болт. д «Да о б е й тихо попросил фон Шуффендорф. Его глаза были наполнены слезами боли, но р ы ц а р ь т ю р е м ч и к не стонал и не просил пощады. Уважаю. Что с теми парнями спасил я, берясь за болт. к а к и м и сумел прохрипеть у п р а в и т е л ь с беглыми каторжниками, которых ты ловил, уточнил я, зажимая рану. Они живы. у п р а в и т е л ю стало легче, но это не надолго. До тех пор, пока я с ж и м а ю края раны. Помочь ему сейчас могло только чудо, да Господь Бог. С раны в животе выживает один из с о т н и И то, если рядом окажется хороший лекарь, который сумеет шить порванные кишки. Были живы, сумел ответить Шуфендор. Ты обещал, что если б е г л и ц ы зададут, состанутся живы и не будут наказаны, напомнил я. Стало быть, ты тоже из них попытался у н у т ь в Шуфендорф, хотя из уголка рта уже скатывалась кровь. Уж не тот ли наемник, о котором т о л к о в а л к о р о т ы ш к а Давай по короче, разозлился я. В чем душа т е п л и т с я а туда же в о с п о м и н а н и я умрет еще раньше времени. Если я обещал им жизнь, то они живы. Я поясенный рыцарь. Это все, что я хотел бы узнать. Покойся с миром, сказал я в т ы к а е м у нож по ниже кадыка. Пёрышка не м е з о р е к о р д и я но для дворинина ставшего тюремщиком сойдет. Сидеть у телы читать м о л и т в ы некогда. Разбойники уже забыли, о чем мы договаривались и принялись потрошить телеги. Куда, мать в а ш угрозно заорал я. Где старший и куда лезешь? Да пошел ты в жопу, огрызнулся один из а т а в а н о в у в л е ч е н н о развязывший а в мешок. Куда ты меня послал? в ы т р я с и л с я я на него, сопровождая с т о в а ударом по зубам. К счастью, не все вожди потеряли голову. Евгений, н и к а ш и к а с т у р и ц однорукий старик, имени которого никто не знал, уже отдавали р а с п о р я ж е н и е своим людям и пресекали беспорядки. С помощью маты и к у л а к в удалось навести порядок. Сейчас не время заниматься д и р и ж о м м и л я х дух от засады был о б о с т р е н лагерь, где нас ждали те, кому было поручено к а ш е в а р и т ь Война-войной, добыча-добычей, а кушать надо. Чтобы перенести добычу, пришлось р а п р я г а т ь коней, а в а з ы перетаскивать на руках, плутая между деревьями и камнями. Намучились, перематерились, но справились. Трупы охранников и возчиков раздетые до нижнего белья, а какие и совсем голые. Разбойники народ хозяйственный и не б л и з л и й с б р о ш е н ы в старые угольные ямы. Своих оставили на поляне сложив ряд. Охрана хотя и была застегнута врасплох, но умирала не просто так. Мы насчитали две дюжины убитых, а сколько раненых, что отдадут Богу душу, даже и считать б о я з н о Но хранить пока некогда, потом. Не нужно быть охотником или с л е д о п ы т о м чтобы понять, что на дороге что-то произошло. Свежий снег п е р е м а с а н кровью, а в лесе перевела не тропка целые просека, промятые людьми и лошадьми. б у д ь за нами погоня, особо искать не нужно, но погони по моим прикидкам быть не должно. Ни один из солдат графа Флика живым не ушел. А там пока ждут, о б о з потом ломают голову, что же с ним случилось, потом ждут подмогу, много воды утечет, и мы уйдем, разберемся по норам и щелям. Но вначале нужно сделать г л а в н о е Конечно, рано или поздно граф фон Флик отловит парочку разбойников и узнает подробности, равно как и мое имя. А что он узнает, мое имя? Пусть. Люди графа постараются разыскать старого наемника, б л а г о с и л и з р е д к уладить с а р у д н и к а пусть и стащившегося хватит. Ну а у меня врагов и так полно. Я задумался, припоминая имена недругов. Первым в списке был сын Гамелькара, как бишь его Дамелькар, Гамелькар, что-то Накар. Ему бы радоваться, когда пехота короля Рудольф атаковала а кавалерию его отца. Трон кочевых племен был освобожден для его задницы. Или не трон. Что-то мукачевников подставляют коронованным особам. А нет, сынок прослышал, что некий Артакс, командир полка наемников, собственноручно убил его отца и п о п е л с я сварить убийцу в масле. Я зарубил этот день многих, но не запомнил, что у п о д р у к у попалась хотя бы одна венценосная особа. Тем более, что кожаные шапки кочевников одинаковые. Что там еще? Видимо, нужно добавить к списку наместника императора Восточной империи. Слышал тип очень мстительный. Он не просил бы мне и смерти собственного пса ни то, что начальника разведки Прокопия Заря. и Герцог Харкенштайн само собой. Организм Лапстерман. Но я теперь добавлю к списку в Раго в еще и имя графа фон Флика. Чего разбойники умеют и любят делать, так это делить добычу. Все в этом мире имеет свою цену, и в о б щ е котел ссыпается все от телеги с конями до последней тряпки. Сегодня иной случай. Лошадей уже поделили по количеству отрядов. Нужно еще возвращаться домой и вести добычу. То, что захватил каждый из нас на поле боя, тоже не учитывали. По сравнению с тем, что захватили в о б о з е мелочь, даже если считать, что чистого серебра из р о т ы выйдет раза в два меньше. Все содержимое вазо было высыпано в общую груду. п р е д с т о я л о с а м о е трудное — поделить так, чтобы не осталось обиженных. Будь это талеры, дело стояло бы за малым временем т р е о б ы ч н м с я н а п о д с ч е т монет до отделения фальшивых и порченных от полновесных. Грязно-черные камни, содержащие серебро, по мне з д е с ь и т ь б ы всю кучу д р а з д е л и т ь пока ч е с т в у оставшихся в живых п р и б а в и в половину доли на вдов и сирот. А нет, з д е ш н и е люди вроде разбирались. Знали, какие камни нужно обрабатывать в тутью, а э т а штука редкая и дорогая. Какие расплавить т и г л а с какими вообще не связываться. В результате почти целый день был потрачен на то, чтобы разделить серебряную руду на кучки сообразно ее качеству, и только потом стали делить на количество. Отказавшись от доли, я не стал наблюдать за д е л и ж о м а ушел к шалашу, который успели построить х е л ь м у т и Всемир. Нужно было привести в порядок собственную добычу, доспехи и оружие, некогда принадлежавшие б р и ц а р ю фон ш у ф е н д о р ф у Имущество с е д о у с а забрать не успел, кто-то опередил. А ведь наверняка у старого солдата были полезные вещи. Я снял субитофона все, кроме штанов. Снял бы и штаны, но они оказались испорчены кровью. Зато камзол был почти новый и сидел как на меня сшитый. А дырку спереди можно заштопать. Суконный плащ, подбитый рисью мехом, был особенно к с т а т и Накинул его на плечи и с удовольствием ощутил, что зимы теперь можно и не бояться. п о м н со шлема или к а с к и ю ш р ф е н д о р ф н е носил, а на голове у него было что-то вроде шапки с меховыми наушниками. Видимо, отлетело в сторону, и теперь оно у кого-то в мешке. Утешил себя тем, что головной убор у правителя мне все равно был бы не по размеру. Меч оказался неплох, не такой, что я привык мой на ладонь короче, а этот п о д л и н н а п р и н а л палаш, но ничего сойдет. А доспехи дрянь. Управитель к и ч и л с я гербом, на но кирасу носил из простого железа, что держит только касательный удар, но не устоит перед копьем. Странно, что стрела не прошибла панцирь насквозь, видимо, застряла в позвоночнике Штюфендорфа. Посетовал, з р я и стрелял у правителя в живот, но с другой стороны, если отдать доспех к у з н е ц у то пробоину можно иззаварить а в ы м я т и н у выправить. Пока м е с принялся исправить панцирь с помощью подручных средств пары камней. Плохая кираса все лучше, чем голые брюхо. Чего мучишься? услышал я довольный голосок Марты. Да теперь сотню п а н ц и р й можешь купить. ф р а л сгибалась под тяжестью мешка. н о д а же в сумерках была з а м е т н а улыбка, напоминавшая о с к а л Я вздрогнул и п о ж а л е л что не наступила полная ночь. Вот, плюхнула женщина к моим ногам мешок. Тут на тебя и на меня. Я же от своей доли отказался, п о р в о й плечами возвращаясь к первому сонятию. На что? Атаманы решили, что так нельзя. Ты все это дело затеял, тебе тоже доля положена. С е м кто на обоз ходил, один талант труды, тем, кто кашу для насварил, к с т н и ж о к по ч а т в е т и таланта. Ну а нам, атаманам по два. Решили, что не будем мерить, если человек привел или двух. Правда, с к р и л а с марта тут и хорошие с и б р о и так выжимки. Это сколько, п о с м о т а л я на мешок? Твоих два таланта, да моих два, гордо п н у л марта д о б ы ч у Я присвистнул. Тащить на горбу мешок, в и с и в ш и й четыре таланта, сумел бы не каждый мужчина. Я бы, скажем, тащил, но недолго. Люсик против был, но к о т о р о м у т ы зубы вышиб, точнее, она со смехом заверещал, раз а н д р и я ш от добычи отказался, то ничего ему серебро и давать. Но Курфюрст пообещал л ю т и к у язык оторвать и в глотку засунуть, так он и заткнулся. Так что бери серебришко и владей, з а к л ю ч и л а она. И куда мы с ним? А з а д а ч е наспросил я. Куда ты не знаю? А я, когда все у т и х н е т в империи лота в п о д а е м с я там говорят серебро дороже, чем у нас. Не далеко ли? Ерунда, отмахнулась Марта и начала рассуждать. Так, если у нас серебро к золоту меняет пятнадцать к о д н о м у то у л о т о будет один к десяти. К двенадцати поправил ее. Там же ш л о м о г о то новый рудник открыли. К двенадцати о г о р и л а с ь Марта. Но тогда даже я не знаю. Ты к древлянам подавайся, посоветовал я. Там ни золота, ни серебра, су его нет, все привозное. Это как удилился т а м а н ш ш У них же я слышала самые богатые купцы. Потому и богатые, что крутиться приходится. Попробуй без золота и серебра по т о р г о й Забавно, но я б ы л г о р д за своих родичей, хотя и видел их давным давно, когда мать у г о р и л а отца отпустить ее из сыновей навестить родственников. Отец, понятное дело, обоих наследников не отпустил. В Альдемару пришел с о к посещаться р ы ц а р й и поехал я. К слову, золотой пояс и шпоры брат получил тогда, когда отличился в с р а ж е н и и В нашей семье не признавали рыцарей по крови, а б л и ж рыцарей по подвигу. Как я ему завидовал! Нет, к т р е в я н а м не поеду, решила Марта. Сам говорил, что холодно. А ты бы сходил к у р ф ю р с т у А не то он уже спрашивал о тебе. За о д н о и п а н ц и р ь починишь. А я пока костер разведу, кашу разогрею. А где эти п о и н е с л а с я я, подразумевая со т о в а р и щ е й Семира и х е л ь м у т а Где, где, засмеялась Марта. Они как долю получили на радостях лес любиться пошли. Не тот же друг у друга з а д н и ц а х говорятся. Увидят мужики, отяжут им х о з я й с т в о или головы. Это точно, подумал я, собираю доброн и направляюсь т о п ы й Корхюрсту. Если увидят, как два мужика любят друг д р у ж к у не поймут, т у т вам не тюрьма скатарбей. е в г е н Корхюрст оказался не один. Вокруг костра сидели почти все атаманы. Не было Ёжи, к а л и ж а в ш у ю сейчас под телегой с обмотанной головой, не хватало комрада, которому уже не понадобится серебро, а с у с ь о л а и Марта. Атаманы относились к ней с уважением, но она сама не любила долго торчать среди мужчин. о т ц ы и командиры потеснились, освобождая место, и вкладывая мне в руки бурдюк, от которого пахло старой кожей и молодым вином. н е иначе из добычи. Они уже знали, что я не пью, но уважение оказали. Понюхав горлышко, я передал вино соседу. Ты чего это с кирасой? спросил е в г е н увидев мой трофей. Подай-ка ее сюда. Осмотрел панцирь и н е б е ж и т е л ь н о сказал: выбрось, железо дерьмо. У меня в мастерской кольчуга лежит, словно тебя с д е л а н о Ты за нее т р и ш к у р ы з д е р е ш ь пошутил я. С тебя только две, мне остался долгу оружейник. Сегодня Евгений мог праздновать победу. Его доля подкрепленная долями его сыновей. Одному было пятнадцать, а второму и того меньше десять. Но лучники первостатейные. Делал его самым богатым человеком в округе. Не удивлюсь, если к у р ф ю р с т решит завязать с разбойным промыслом и откроет какое-нибудь дело. Но если две, ладно, кивнул я. Пока заплатку поставить могу, пожал плечами т а в а н и крикнул: "Маркош, сынок, подойди сюда." Когда подошел мальчишка лет п я т н а д ц а т и высокий и красивый, но точный к о п и е отца, Евгений молча п р и н я л кирасу, показав на дырку. Маркош кивнул, забрал панцирь и ушел. Не хуже меня сделает, сказал Евгений, чуть-чуть гордясь сыном, п о я с н и л У н а с т а м походная кузница, г о р н и и смеха, заплатку лучше на горячее накладывать. Атаманы уважительно покрутили головой, но не удивлялись. В пятнадцать лет и они делали ту же работу, что и отцы. Пока говорили о пансире, народ молчал. Теперь настал черед потолковать о делах. Кажется, не все хотели участвовать в том, что мы затевали. Один из мужиков, одноглазый горец с далеких т а т р п р и с о е д и н и в ш и й с я к своим о т рядом п о о щ е других, решительно заявил: «Вы парни как хотите, а мы уходим. Помогли, чем могли». Мы тоже, угрюмо сообщил еще один отаман Никола. Остальные молчали, в ы ж и д а т е л ь н о п о с м о т р е и на нас с е в г е н о м Я никому ничего не обещал, продолжал одноглазый, а каторжников освобождать не нанимался. Тогда чего тут сидишь? п о н о в а л с я я, если не нанимался, проваливай, без тебя обойдемся. Ты парень, не гори, с ь У к а з и н а посмотрел на меня самый старший из присутствующих, седой как он и крепкий как дуб старик, у которого не было левой руки. Пусть человек выговорится, а уйти он всегда успеет. А чего говорить? Хмыкнул Горец. Ночь переночуем, да и уйдем. Вот и весь мой сказ. Ты как хочешь. Взял добычу валим. Но ну, а ты, Никола, даже не знаю, что и сказать. Развел наш старшой руками. Мы же уговаривались. Это точно поддержали другие т а м а н ы Уговор дороже денег. Уговор был н е с п о р ю и в о Усмехнулся Никола. Только когда мы сюда шли, семеро у меня было. Теперь трое осталось. Если в рудник полезем, то и этих не будет. Что я их м а т е р я м да жёнам скажу. А чтобы ты хотел, оборвал Николу о д н о руки й старик. Надо было ребят своих драться учить. Видел я, как они с дубинами неслись, ровно бабы с прялкой. Скажи спасибо, что не всех ухлопали. С таким умением не надо на большую дорогу выходить. Сидя л и б ы дома в о л е бабских юбок. Ты лучше подумай, сколько серебра п р и т а щ и т ь А утешил Евгений атаманна. Теперь не только себе, а детям и внукам работать не надо. А бабам ты серебро принесёшь. скажут они потом своим деткам, о, он мол батька т о в а шкаков после смерти а серебра добыл. Никола задумался, нервно почесал подбородок и сняв шапку, бросил ее под ноги. А была не была. Остаюсь, сказал он. И прям, чтобы мне люди то скажут, мол, уговор атаман не держит, но к о л и г о л в усложим, судьба такая. Наихрен с вами, злобно бросил одноглазый, в ставая с места, б у р а в и меня глазом процедил. Неизвестно, куда вас этот х м ы р ь заведет. Может, он специально с ловушку заманивает. Ты л е ш е к либо дурак, либо при д у р о к у с м е х а л с я Евгений. Тебе что, серебра мало? Если бы не Андрея, ш л о в и л бы ты в горах овец, да сыр вместо серебра имел. Но он бы еще и овец имел, д у с м е с е н о сказал я, нарываясь на ссору. Ты что сказал? Схватился одноглазый за нож. А ну косьяй! п р и к р к н у л старик и л е ш е к послушно сел. о д н о руки, й укоризненно сказал. а н д р и я ш не доводи дело до греха, потерпи. Терпеть, что меня п р е д а т е л я м выставляют, хмыкнул я. п о терпишь, если нужно, ответил старик и посмотрел мне в глаза так, что стало не по себе. Последний раз так смотрел на меня отец, когда я был маленький. Про однорукого я знал мало. Говорят, з н а м и т ы й разбойник стрий лет десять читался о т о ш е д ш и м отдел, а кое-кто и похоронил старика на. Рановато. Старик пришел с двумя внуками и тремя правнуками, пятеро громадных парней без его разрешения и говорить не смели. Меня старик признавал как военного командира, но не более. Ты наемник слишком прямо живешь, усмехнулся старик, потому врагов у тебя много. Сам-то подумай, убил бы ты Леша, а что дальше? Он меня, поскочил Горец. Да и его сейчас. Это я так, к примеру, габарю утихомирил д е б а ш и р одет и продолжил. Ты силу свою хочешь показать или друзей из родника выручать, а? Конечно, друзей выручать, растерянно ответил я, не понимая, к чему он клонит. И я так думаю, кинул старик. Я ведь ч е г о к вам пришел, обвел н а взглядом атаманов. Не ради серебришка. 50 ь д е с я т лет на дорогах провел, много чего скопил. А пришел и внучат привел от того, что услышал, в с т ь что каторжник беглый хочет друзей своих из него ли вызволить. У меня сколько товарищей на каторге сгиб л а со счету сбился. Думаю, ради такого случая пойду тряхну стариной. Так вот, Андреяж, улыбнулся он. Если ты р е ш и к о убьешь, то тебе из его отряд перебить придется. А с кем тогда друзей пойдешь освобождать? Слышал полками командовал, а простую вещь понять не можешь. Людей поберечь нужно. А от подобной отповеди мне стало не по себе. Я опустил глаза и словно матишка л ь промямлил. Но «Ну, прости, не люблю, когда п р е д а т е л е м называют. А что до людей, скинул я взгляд и уже твердо посмотрел в очи старика, т о всегда и х старался беречь. Это я понял. Доброжелательно улыбнулся старик, погладив бороду. Если бы не ты, половина бы полегла, а серебряный поезд из п о д н о с а ушел. Я к чему? К тому, что люди нам сейчас нужны. Вокруг к о с т а нависло молчание, и все были рады, когда его прервала появление сына Евгена. Вот, гордо заявил м а р г о ш потягивая к и р а с у Ого, взял я панцирь и чуть было его не выронил. Горячий, как ты донес-то? Ничем, мы привычны, й у м ы н у л с я мальчик. Сколько с меня, понтиососья, любые с работой. Чтобы увидеть заплатку, нужно знать, где искать. Карень вопросительно посмотрел на отца, а тот лишь развел руками, мол, твоя работа, самой цену назначай. ю н о ш а выпалил. Для вас дядька н д р я же бесплатно. Нет, так нельзя, з а с м я л с е и п о л е з за кошельком господину правителя, ставшего моим. Два фартинга устроит? Два фартинга жарновато будет, мешал Севген. я Один в самый раз. Да и то потому, что п о х о д н ы х условиях и з а б ы с т р о т у А дома такая работа обошлась бы в тридцать фенигов. Но цену ты сам назначь. Это я понял, Киуну. Я отдавай мальчишке деньги. Бери два фартинга и купи своей девчонке что-нибудь. Бать, деньги сразу отдать или дома? Грустно поинтересовался Маркаш. Ладно, засмеялся отец. Оставь себе, докупим да а р ч к и бусы. Когда радостный мальчишка ушел, Микаш из к а с т у л и ц ы проворчал: Балуешь ты парня. Два фартинга за бусы. Он что стеклянный хочет своей девке подарить? Да за двадцать ф е н н и г о в на ярмарке можно деревянный или глиняный купить. Дорого-то за два фартинга подержал д кто-то. Парни прервал Юген у п р ё к и что нам теперь два фартинга. Сынок мой свою м о р ы ч к у может целиком бусами вязать и не стеклянными, а жемчужными подержал д я. Еще не все осознали, что они теперь не просто богатые, а очень богатые. А таким рисковать своей шкурой хочется меньше, нежели бедным. Вот л е ш и к понял это раньше других. Хорошо, д е д сказал насчет товарищей и прочего, но нужно мне домой возвращаться, заявил одноглазый. Я никаких обещаний не давал, а до конца или куда-то и д т и это мое дело. У меня на руднике друзей, приятелей нет, а вам я никому ничего не должен. По правилам, не на м и установленным, если атаман с о т р я д о м п р и п л у л к другим, да еще и добычу получил, то он должен до самого конца идти, а нет, должен добычу отдать. Веский з р ё к с т а р и к Дед, ты чего городишь? возмутился одноглазый. Мы за это серебро крови проливали. Я старый тебя сильно уважаю за твое прошлое, но если ты на мою добычу х а й л о раскроешь, я тебе оставшуюся руку оторву. Понял? Ты бы м у ж и к к о запас шел отсюда, не выдержал Евгений, иначе я сам тебя пришибу, мотай, чтобы козлятиной тут не пахло. Стой, стой, старик стал между р е ш к о м и Евгением готовым исцепиться. Нельзя вам его убивать, хоть ты его п р и б е ш ь хоть а н д р и я ш Люди его обидятся, а они нам еще пригодятся. Лучше я сам. Старику хотел одноклазов за шею так быстро, что мы не успели и о й к н у т ь Значится так, приговорил дед, пригибая г о р а л и к земле. Дураков, говорят, учить нужно, а тебя, парень, учить поздно. Раздался звук, так хрустит сухая ветка, попавшая под башмак. Изговорчивый казапас обмяк, упал на землю, а мы зачарованно посмотрели на старика. Один из атамана вытащил и з а спины новый бордюк и с уважением п о т я н у л его к патриарху. А то, х м ы к н у л дед, з а п о к и д ы в а я горлоску б у р д ю к а так, что вино полилось прямо в глотку. Напившись, о т е р у с ы и бороду. Меня в тадрах по старым делам помнят. Я внучка п о ш л ю чтобы он людей этого х о р ь к а к порядку призывал. Ну, тому п е н к а д а ш этому по шее. А не то знаю я вас молодых, что не по вам так и сразу за нож схватитесь. Особенно у тебя, парень, посмотрел он на меня. Ты же не в армии. У нас д и с ц и п л и н у нужны изподволь налаживать. А этот, сожалению, посмотрел дед на труп горца. Так ведь ничего и не понял. У школы народ чего решил, так и будет. А все же жалко, сказал е в г е н со вздохом, что, в р о д е бы богатым, и стали тут снова на копье идти. Но может и не придется, заявил я, решил, что пришло время рассказать о плане. Когда я закончил, народ какое-то время молчал, обдумывая услышанное. Хитро, но надо попробовать, хмыкнул старик. Завтра и приступим, подвел итог обсуждения е в г е н н о вначале убитых похороним, парни то наши так на поляне и лежат, и м о л и т в в к у над ними надо прочитать, кинул Микаш из Костурицы, у меня монах бродячий есть. Солдат тоже надо похоронить, заявил я. А их до с к а к о г о счастья уделся Микаш, им и там хорошо. Надо, настаивал я, может потом и о нас кто подумает, вот скажут бандиты, но тоже в земле лежать хотят. Не дело, что мы их ямы кинули, как собак, а я бы поверх земли собаку не кинул бы, а закопал. а н д р и я ш ты, конечно, прав, неуверенно сказал Евгений. Только как мы людям то скажем, захотят ли? Один пойду, но остальные пусть сами решают. Я с тобой поднялся с т а р и к Одной рукой много не накопаю, но камни таскать смогу. в н у к и помогут. Мы не звери, чтобы кости по кустам раскидывать.